Глава 7. Машина обнаружилась на парковке с западной стороны парка. Я занырнула в салон, только теперь ощутив себя в безопасности, словно простой кусок железа мог отгородить меня от всего плохого, оставшегося снаружи. Артем на этот раз за мной не пошел, это, наверное, было к лучшему. То, что он отступил, то, что не стал давить, сейчас странным образом говорило в его пользу, словно чувствовал, именно теперь его настойчивость может сделать только хуже. Но и без его физического присутствия здесь я все равно ощущала себя так, будто Артем незримо был рядом. Несмотря на то, что это была моя машина, некоторые мелкие детали неумолимо напоминали о муже. Зарядка его айфона, едва уловимый аромат вишни с пассажирского сиденья, забытый им в бардачке солнечные очки. На глаза снова навернулись слезы, и словно вторя моему настроению по крыше машины жалобно застучал давно назревавший дождь. Я зло стерла зачатки слез с глаз. Не время раскисать, время доказывать, что еще способна на что-то самостоятельно. Только сейчас я поняла, что не задала мужу самых банальных вопросов. Как долго это все продолжалось? Спал ли он с ней с тех пор? Как представлял теперь наши дальнейшее отношение в свете открывшейся многолетней лжи? Но спрашивать обо всем этом означало бы, что я допускаю мысль о том, чтобы его простить. А я не знала, смогу ли. Я сейчас вообще ничего не знала, полностью сбитая с ног, потерянная и как никогда одинокая. Счастливые моменты, привычные детали жизни переплетались со сознанием лжи и измены, разъедались невыносимой болью, как кислотой. Любовь и страх потери боролись внутри меня с недоверием, ощущением себя преданной. И все хорошее, что связывало нас, столько лет, теперь было запачкано и отравлено простым фактом, меня обманывали. И если он лгал в чем-то одном, как я могу быть уверена, что от меня не было скрыто что-то еще? Я прикрыла глаза, борясь удушливой болью. Мне не найти сейчас ответов на свои вопросы. Со всем, что случилось, нужно просто сжиться, переварить, переболеть. Сейчас я ничего не могу решать. Но кое-что решить все же следовало незамедлительно. Например, где мне теперь жить? Я вспомнил, что кое-какие собственные средства, заработанные еще тогда, когда я давала концерты, должны были остаться у меня на счету. Я никогда не откладывала деньги на черный день, предпочитая жить здесь, и сейчас, но кое-что должна была все же сохранить. Я открыла приложение своего банка и с облегчением убедилась, что небольшой запас средств у меня еще есть. На это вполне можно было снять скромное жилье и протянуть месяц-другой. Но если оставаться реалистом, то стоило признать, неизвестно, когда я снова смогу вернуться в профессию. Возможно, мне это не удастся вовсе. И тогда придется искать какие-то иные пути и другие способы заработать себе на жизнь. И один бог знал, на какой срок это все растянется. Следовательно, я вряд ли могла позволить себе траты на отдельное жилье. Тяжело вздохнув, я была вынуждена признать, у меня нет другого выхода, кроме как попроситься обратно к матери. Только ничего не говори сейчас, взмолилась я буквально с порога, предупреждающе выставив перед собой ладони, когда мама открыла мне дверь. Я боялась, что она сходу приступит к нотациям, но этого не последовало. Пропустив меня в квартиру, мама лишь оглядела меня с ног до головы и поинтересовалась: Что с твоими волосами? Я кинула взгляд на себя в зеркало. Волосы были не самым ужасным из того, что предстало моим глазам. Да, прическа безнадежно растрепана, а макияж размазан, но помимо этого имелся еще помятый местами грязный костюм прямо в котором накануне и уснула. Я поморщилась при виде того, на что была похожа. И почему-то вспомнила глаза Артема. Он смотрел на меня так же, как всегда. Незамечая моего ужасного внешнего вида, он смотрел, казалось, прямо в душу. Его взгляд заставлял забыть о неопрятности и жалкости собственного облика. Внутри снова шевельнули сомнения, зараненные словами подруги. «А будет ли кто-то еще смотреть на меня так, как Артем?» Я отмахнулась от этой мысли. «Я слишком уязвима сейчас, слишком ранена». «Пора бы покраситься, цвет освежить», — продолжала тем временем мама. Я стояла перед ней разбитой, расхристанной, а ее волновало только то, что мои волосы поблекли. Впрочем, я была ей за это даже благодарна. все лучше, чем говорить о том, почему я вообще приехала. «Да, потом», — ответила я рассеянно. «Ты надолго?» — поинтересовалась она в ответ, и я, готовясь к неизбежным вопросам, сказала. «Пока не знаю». Но комментариев не последовало. Вместо этого мама произнесла. «Я тебе ванну наберу, помоешься». Я с благодарностью кивнула. Мне было уже 33 года, но здесь, в старой квартире, где провела большую часть жизни, я снова чувствовала себя ребенком. И это было сейчас именно то, в чем я действительно нуждалась, именно то, чего неосознанно искала. Сбросив в себя грязную одежду, я нашла в шкафу старую футболку и шорты, и с облегчением их на себя натянула. Словно сбросив костюм, бывший свидетелем моего кошмара, сбросила с себя и часть тяжелой ноши, давящей на душу. Мой взгляд пробежался по знакомой обстановке, замер, наткнувшись на старое пианино. Влеком тяга, над которой невластны были обстоятельства и долгие дни простоя, я подошла к инструменту и с любовью коснулась полированной черной крышки. На этом пианино я когда-то училась играть. Приподняв крышку, я устроилась за инструментом и нерешительно занесла пальцы над клавишами. Руки дрожали, желая и одновременно боясь прикоснуться. Сколько же лет я не играла, с тех самых пор, как... Четыре года назад. Муж хмуро смотрел на то, как я упаковываю в чемодан свои вещи. Его неодобрение читалось во всей его позе, молчаливым упреком витало в воздухе. Вздохнув, я положила в чемодан еще одну блузку и выпрямилась, посмотрев на Артема. Мы были женаты вот уже полтора года. Полтора года, похожих на сказку, которая мрачала только одно. Артему не нравились мои отъезды на гастроли. Он сам прекрасно зарабатывал, дела его фирмы, занимавшейся строительством, шли хорошо. И, по мнению мужа, не было никакой нужды в том, чтобы я работала. Но я просто не могла иначе. Я любила его, но мне было важно оставаться отдельной личностью. Было важно что-то из себя представлять, а не просто быть женой предпринимателя. «Пожалуйста, не смотри на меня так». Попросила я чувствуя себя словно бы виноватой в том, что хотела немного иного от жизни. «Я тоже буду безумно по тебе скучать». Артем вздохнул, и, подойдя ближе, привлек меня к себе, словно бы нехотя проворчал. «Не понимаю, зачем тебе это? Я же могу дать тебе все. Все, кроме чувства самодостаточности», — подумал я про себя. «Мы это уже обсуждали», — произнесла как можно спокойнее. Музыка — это часть меня. Так играй дома, играй для меня одного. Его руки, сомкнувшись у меня за спиной, стали словно обжигающими. Пальцы требовательно настойчиво впились в кожу. Он скользнул поцелуем по моим губам, быстро, почти невесомо, словно дразня. Коснулся губами уха, спустился к шее. Мое дыхание стало прерывистым, телоподатливым воском в его руках. И как ему удавалось зажечь во мне желание так быстро и так остро? Руки Артема прижали меня к себе крепче, вдавливая в тело. Поцелуи стали более жадными, алчущими. Я беспомощно застонала, не в силах устоять перед этим напором. «Ты моя, Ника», — бормотал он между поцелуями. «Я хочу тебя, хочу всегда, рядом». А потом все прервалось так же внезапно, как началось. Артем отстранился и, растерянно проведя руку по волосам, сказал. «Ник, дело не только в том, что я скучаю. Я боюсь, что твои гастроли плохо влияют на наши попытки зачать ребенка». Его слова попали по самому больному месту. Мы не планировали детей нарочно, просто в какой-то момент отказались от защиты, предоставив все решать за нас природе и случаю. И тот факт, что вот уже больше года я не могла забеременеть, начинал вызывать серьезное беспокойство. Обычно мы избегали этой темы, но теперь, когда Артем высказал свои опасения вслух, мой собственный страх словно бы стал реальнее. Заметив мое помертвевшее лицо, он взял мои руки в свои и легонько сжал. Проговорил, осторожно подбирая слова. «Я не прошу тебя насовсем бросить музыку. Только на некоторое время, пока все не получится», «Посвяти себя мне, подари мне ребенка». Эти слова пробирали до глубины души, делали меня беспомощной перед ним, заставляли испытывать чувство вины от того, что ничего не получилось само по себе. И я подумал об этом, ладно, а теперь мне надо срочно ехать в аэропорт. Это были мои последние гастроли, к музыке я больше так и не вернулась. «Ника, ванна готова!» Голос мамы вернул меня к реальности. Вздрогнув, я нечаянно задела застывшего в ожидании прикосновения клавиши и пианино откликнулось на мое движение глубоким, просящим звуком. Но я тут же отдернула пальцы. Я была еще не готова снова попытаться играть. Была не готова к тому, что может вдруг оказаться, что я играю уже не так, как раньше, что из вполне состоявшейся пианистки превратилась в посредственность. «Иду!» — крикнула в ответ. Расслабляющая ванна сейчас казалась мне просто пределом мечтаний. «Для всего остального еще будет время, тогда, когда я смогу это выдержать».